Анастасия Пименова Забвение Читает Елена Шныкова Глава 1 Холодает Солнце уже не греет так, как пару недель назад. Ещё несколько дней, и температура вовсе опустится до нуля градусов. Я уже говорила, что не люблю холод и всё, что с ним связано. Например, те же голые стволы деревьев, промёрзлую землю и тёплую одежду. Но скажу ещё раз. Сейчас, сидя на улице, смотрю на пожелтевшую листву и понимаю, что холода придут быстрее, чем она опадёт. Ветер иногда треплет ветки, срывая несколько сухих листков, которые кружатся в воздухе и ложатся на землю так, будто совсем не спешили туда попасть. Солнце скрывается за серыми облаками и почти не выглядывает из-за них. Из-за этого все вокруг словно теряет краски и вместе с этим тускнеет настроение. Как бы мне ни хотелось, но я никак не могу повлиять на погоду как не могу изменить и ход некоторых событий, не зависящих от меня. Оборачиваюсь и смотрю на главное здание в Авалоне, когда внутри всё натягивается. Это происходит каждый раз при виде этого здания. Там, где находится совет, там, где живёт Ник и его отец, рядом с пастью зверя, хотя скорее в ней самой Нам с отцом выделили комнаты в другом месте, в семи минутах ходьбы отсюда. И все же здесь больше плюсов, чем в возрождении. Например, нормальная еда, та, у которой, наконец, можно почувствовать вкус, а не просто есть ради выживания. Или горячая вода, роскошь, которую я теперь ценю. Не только мы с папой переехали в Авалон, но и Джеймс со своим отцом. Вернее, их сюда пригласили, как сказал Ник. Кто-то из совета был наслышан о Конраде Хатсоне, и его навыки им здесь пригодятся. Что это значит, я не знаю. Но нутром чувствую, что в этой фразе куда больше скрытого смысла, чем кажется на первый взгляд. Также мой друг Майки тоже здесь, потому что, как он выразился, ему некуда податься». Отправляться в неизвестность, где никого не знаешь, на такое не каждый способен. И в этом, как бы грустно ни звучало, он прав. Женева тоже поддержала его решение. И они вдвоем уже четыре дня, как находятся в Авалоне. «А, да. Еще здесь придурок Аксель. Я думала, что избавлюсь от него. Что наши дороги, наконец, разойдутся, но его позвал Джеймс». Убедил отца в том, что Аксель нужен в городе. Сам Аксель рассказал мне об этом с видом человека, который только что выиграл главный приз. Мы с папой забрали миссис Соленс и двоих детей, потому что оставлять ее одну ни я, ни отец не были готовы. Пусть в Авалоне много неизвестного и опасного, но, по крайней мере, они здесь смогут спать под одной крышей с нами. За две недели, что мы здесь находимся, кое-что уже случилось. Рейдеры. Они пытались отключить поле вокруг города, что создает купол, и у них это даже получилось. На десять минут Авалон остался беззащитен. За это время несколько человек погибли. А совет метался между решениями — ударить в ответ и тем самым обострить ситуацию. Или выжидать. Та ситуация изрядно меня напугала и лишь убедила в том, что сейчас нигде не безопасно. Я разговаривала об этом с Ником, который и поделился тем, что Совет хочет создать и отправить одну из групп на переговоры к рейдерам, что он находится в самом крупном городе, который стал принадлежать им после дня x И Ник хочет возглавить эту группу. Параллельно парень думает о мистере Леванте. Он обсуждал с отцом произошедшую ранее ситуацию в одном из городов, когда на нас напали. Делился только с ним, не считая меня. Я видела леванто несколько раз после и должна отдать ему должное. Он не выглядит как человек, который хотел избавиться от Ника, от нас всех. Но, возможно, именно это и тревожит больше всего. Потому что в Авалоне я уже поняла. Здесь редко кто говорит то, что думает на самом деле, и еще реже показывает свои настоящие намерения. Мне неспокойно на душе. Не только из-за постоянных вылазок в ближайшие города, куда я вызываюсь сама, так как не могу находиться здесь, когда ник по ту сторону, но и такое чувство, будто грядет нечто плохое. и да Совет то и дело отправляет Ника и других за пределы Авалона. Его отец несколько раз был против, но на него тоже оказывают давление. Хотя Феликс Максвелл не такой человек, на которого так просто можно надавить. И уже через два дня мы снова уезжаем в бывший город под названием Веллингтон. Зачем? безумный как выяснилось, просто так не исчезнут. Несмотря на всю ситуацию с рейдерами, про тоже не забывают. Нас отправляют их убивать. Имею в виду не только нашу группу, но и остальных из других городов, таких же, как Авалон, тоже. Зачищать территорию и даже взрывать некоторые районы в бывших городах. Для чего? Могу только догадываться чтобы после полностью очистить территорию и построить новый мир на руинах старого. Эта мысль холодит изнутри. И еще сильнее осознание, что в этом новом мире нам, возможно, не отведено место. Мы лишь расходный материал. Ник обязан подчиняться приказам совета. И я вижу, кожей чувствую, как это его раздражает. Он никогда прямо не скажет, но каждый раз, когда ему озвучивают новое поручение, в его взгляде появляется та самая тень. А еще мы с ним скрываем наши отношения. Максимум позволяем просто разговор на людях. Инициатором идеи был Ник. «Я хочу защитить тебя, Шоу». Вот что тогда он мне сказал. И я поняла. Его раздражает не только то, что он должен подчиняться приказам совета, но и это — скрытие наших отношений в Авалоне. Именно за пределами города мы можем быть сами собой. Стою и двигаюсь в сторону здания, того самого, где я впервые очнулась, оказавшись здесь, и того, где у нас проходят тренировки. Каждый раз перед выходом ты должен сдать нормативы, доказать, что твои физические показатели в норме. Именно это мне и предстоит сделать сегодня. Мягкая, почти бесшумная мостовая уходит под ноги, а впереди уже виднеется массивная постройка. Светлый камень, строгие линии, будто вырезанные из одного монолита. Толкнув тяжелую створку, я оказываюсь внутри. Здесь пахнет чистотой и металлом. Странное сочетание, которое всегда сопровождает тренировки. Светлые коридоры тянутся вперед, стены ровные, без единого лишнего украшения. Мои шаги гулко отдаются в тишине, пока я не дохожу до самого конца, где двойные двери отделяют меня от тренировочной. Захожу и сразу на входе отмечаюсь прикладывая карту к панели, после чего прохожу в раздевалку, где переодеваюсь в специальную одежду с тонкими, почти незаметными сенсорами. Они будут отслеживать каждый мой шаг, каждый удар сердца. Когда возвращаюсь обратно в зал, ткань уже слегка холодит кожу, а по спине пробегает легкий ток ожидания. Слышу знакомый свист и оборачиваюсь замечая Акселя, который кладёт пистолет на специально отведённое место и направляется ко мне. Чего тебе? Сразу же спрашиваю у него, а он поджимает губы. Как невежливо, Брайс! Не учили здороваться сначала? Учили, но с теми, кто ответит взаимной вежливостью, а не колкой фразой. С чего ты? Я перестаю обращать на него внимание и направляюсь в сторону беговой дорожки. Мне нужно пробежать три мили и не сбить дыхание, чтобы пройти. Подобных тестов в Возрождении не было. «Эй!» Он нагоняет и идет рядом. «Ты правда растеряла остатки вежливости, Брайс!» Я включаю определенный режим на беговой дорожке и выравниваю дыхание, приступая к первой сдаче норматива. Почему ты постоянно обращаешься ко мне по фамилии? Раз уж он все равно стоит рядом, то я задаю ему этот вопрос. Аксель складывает руки на груди и чуть прищуривается, явно не ожидая, что я спрошу что-то такое. В армии всех называют по фамилии. Но мы же не в армии. Нет, но условия не лучше. Фамилия звучит официально. «Чисто для статистики», — отвечает парень с лёгкой усмешкой. «Я не ускоряю темп, чтобы не выдохнуться раньше времени». а «Статистика, значит? А, а что насчёт того, чтобы иногда быть просто... человеком?» Аксель наклоняется чуть ближе. «Быть человеком дорого обходится в нынешнем мире» тем более в этом месте или в Возрождении. Я на мгновение замедляюсь, ловя его пристальный взгляд. Ты не отвечаешь прямо, говорю тихо. Все время уклоняешься. Он слегка улыбается. Понимаю это по уголкам губ, что дергаются. А ты все еще ожидаешь прямоты, Брайс? Не отвечаю. Просто ускоряюсь, ощущая, как дыхание сливается с шумом дорожки. А мысли в этот момент плетут сеть, из которой трудно вырваться. Аксель больше ничего не говорит, лишь отходит в сторону, туда, где висят несколько боксерских груш. Он приступает к тренировке, а я сосредотачиваюсь на беге. Три мили проходят быстро. Но каждый шаг кажется наполненным напряжением, которое никуда не уходит. И только когда счетчик показывает последние несколько футов, я позволяю себе расслабиться. Перевожу дыхание и иду дальше к стрельбе, а борьбу оставляю на самый конец. Тут все просто. Я также отмечаюсь, что это именно я буду стрелять, а не кто-то другой, и беру винтовку в руки. Прежде проверяю оружие и только после начинаю прицеливаться. Не в манекены и не в виртуальные цели, просто в бумажный лист. Когда смотрю в прицел, то перед глазами всплывают воспоминания, как я совсем недавно стреляла по людям. Безумное — это одно, но люди — другое. Мне не нравится это то, что я тоже вступаю на такой путь, состоящий из убийств и трупов. Чем я тогда отличаюсь от тех же рейдеров? Однако мои чувства не имеют никакого значения для других. Не сделаю, меня попросят уйти. Не из авалона, а из группы. Я глубоко вздыхаю, сжимаю винтовку и делаю первый выстрел. Каждый следующий идет точнее но тяжесть выбора не отпускает. Кажется, что с каждым попаданием часть меня теряется, растворяясь между долгом и страхом. Закончив, иду дальше. Прохожу до тех пор, пока не останавливаюсь на ринге, думая, кто будет моим спарринг-партнером в этот раз. Еще одно отличие от того, что было в Возрождении. Я не обязана одолеть партнера. Мне также нужно сохранить сердцебиение в рамках допустимых значений, то есть сохранить контроль. Все понимают, что в драке важен не только опыт, но и удача. Без неё, каким бы ни был твой навык, исход может оказаться непредсказуемым. Именно Джеймс выходит ко мне, когда я слегка улыбаюсь. Это будет уже второй раз. Первый был неделю назад, после чего мы с Ником и с другими, включая Айрис, покинули Авалон на два дня. Парня я часто замечаю здесь. Он не только тренируется, но и тренирует остальных. Привет, Шоу. Привет, Джеймс. С той же улыбкой отзываюсь я. Готова? Всегда. Он усмехается на мой такой ответ и выглядит предельно расслабленно хотя я знаю, что это обманчивое мнение. «Тогда начинай», — уступает он мне. Я делаю короткий вдох, сосредотачиваясь на ритме дыхания и контроле сердцебиения. В этот момент всё вокруг как будто сжимается. Звук шагов, лёгкий скрип обуви по мату, дыхание в зале. Первый шаг вперёд. Ощущаю лёгкое напряжение в плечах. Джеймс остаётся на месте, наблюдая, но его глаза не отпускают меня ни на секунду. Не сжимаю кулаки, так как пока хочу просто проверить его. Мой замах и уклон Джеймса. Ладно, это было быстрее, чем я думала. Теперь его очередь. Парень делает лёгкий выпад, Больше для ощущения дистанции, чем для того, чтобы нанести урон. Я тоже успеваю уклониться, при этом контролируя дыхание и чувствую, как сердце держится в нужном ритме. Слишком напряжена. Слышу от него тихое замечание. Лучше быть готовой, чем расслабленной. Отвечаю, не отводя взгляда от его больше серых, чем голубых глаз. Он улыбается и делает серию быстрых ударов, направленных на мои плечи и корпус. Я парирую, отступаю шаг назад, выравниваю дыхание. В каждом движении ощущаю тонкую игру. Держать дистанцию, предугадывать его шаги, не дать эмоциям взять верх. Пульс ускоряется, мышцы горят, но я удерживаю контроль. И по новой. Джеймс наступает, и я сужаю пространство для атаки. Пробуя комбинацию ударов, которую мы отрабатывали когда-то в Возрождении, до того, как я старалась его избегать. Джеймс парирует, но в его глазах мелькает уважение. «Отлично! Значит, я делаю все верно!» Постепенно атаки Джеймса становятся мягче, а я сама замедляю темп. Дыхание все еще ровное. Он делает последний выпад и останавливается, широко улыбаясь. — Отлично, шоу! — Киваю, когда он подаёт мне полотенце, чтобы освежить лицо. Выдаю благодарный кивок не только за полотенце, но и тренировку, когда парень продолжает. — Я отправлюсь с вами в этот раз. — Да? — Да. Отец настоял на этом. Сказал, что город слишком большой да и я давно не выбирался никуда давно неделя это давно джеймс криво улыбается слегка опуская плечи будто снимая с себя груз да для меня это давно надоедает сидеть на одном месте говорит он голос мягкий но с оттенком нетерпения я слегка наклоняю голову Прислушиваясь к интонации, он снова смотрит на меня, и на мгновение между нами возникает нечто невысказанное. Я не помню, когда мы нормально с ним разговаривали. Наверное, никогда. Или, может быть, тогда в клубе. Кажется, что это было слишком давно. Ощущаю, как тело чуть напрягается. Мышцы готовятся к движениям, которых пока нет. «Надеюсь, ты не будешь жалеть о том, что я тоже иду?» Добавляет он с лёгкой усмешкой. Глаза блестят. «Жалеть? Почему?» Как только озвучиваю эти два вопроса, то уже догадываюсь. «Из-за Ника!» «Вероятно, он не будет рад моей компании». Я ничего не говорю, потому что даже подходящих слов не могу подобрать. Это странно. Похоже, мое самое любимое слово в последнее время. После возвращения в Возрождение мы на следующий день тогда встретились с ним случайно, в одном из коридоров, и было странно. Да, я не могу никак по-другому описать ни его взгляд, не своё состояние тогда, не его реакцию. Мы лишь поговорили. Я рассказала, что случилось, а он выслушал. Джеймс не сказал того, что сказал Майке, что хотел тогда вернуться за нами. Почему? Без понятия. Я рада, что ты тоже отправишься с нами. Наконец произношу чистую правду? и улыбаюсь. Он чуть-чуть приподнимает брови, а его взгляд смягчается, и на мгновение между нами снова повисает та невидимая нить, тихая, но ощутимая.